для того, чтобы можно было попить газированной воды на ходу, не останавливая машины. Торопышка научился управлять этим автомобилем. И если кому-нибудь хотелось покататься, Торопышка катал и никому не отказывал. Больше всех любил кататься на автомобиле сиропчик, так как во время поездки он мог пить сколько угодно газированной воды с сиропом. Незнайка тоже любил кататься на автомобиле, и Торопышка... Часто его катал. Но Незнайке захотелось самому научиться управлять автомобилем. И он стал просить Торопышку. «Дай мне поездить на автомобиле!» «Я тоже хочу научиться управлять!» «Ты не сумеешь!» — сказал Торопышка. «Это ведь машина! Тут понимать надо!» «Тю! А чего тут еще понимать?» — ответил Незнайка. «Я же видел, как ты управляешь! Дергай за ручки, да верти руль! Все просто!» Это только кажется, что просто, а на самом деле трудно. Ты и сам убьешься, и автомобиль разобьешь. Ну и ладно, торопышка, — обиделся Незнайка. Попросишь ты у меня что-нибудь, я тоже тебя не дам. Однажды, когда торопышки не было дома, Незнайка забрался в автомобиль, который стоял во дворе, и стал дергать за рычаги и нажимать педали. Сначала у него ничего не получалось.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 Братцы, я еще живой? Живой, живой, ответил доктор Пелюлькин. Только, пожалуйста, лежи спокойно. Мне тебя осмотреть надо. Он раздел незнайку и стал осматривать. Потом сказал: "Хм. Удивительно. Все кости целы, только ушибы есть, да, за нос несколько." Да это я за доску спиной зацепился, сказал Незнайка. Придется вытаскивать занозы, покачал головой Пилюлькин. А это больно? испугался Незнайка. Нет, ни не чуточки. Вот дай-ка я сейчас самую большую вытащу. А -а -а Ай! закричал Незнайка. Что ты? Разве больно? удивился Пилюлькин. Конечно, больно. Ну, потерпи, потерпи. Это тебе только так кажется. Да нет, не кажется. Ай-яй-яй-яй! Ну что ты так кричишь, будто я тебя режу? Я ведь тебя не режу. Да больно мне. Сам говорил, что не больно, а теперь больно. Ну-ну-ну, ну, тише-тише. -ну -ну -ну, Одну занозу осталось вытащить. Ой, ну не надо, не надо, не нужно. Лучше я с занозой буду. Нельзя, нарывать станет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот и все уже. Теперь только йодом надо помазать. А это больно? Да нет, йодом это не больно. Лежи смирно. Ай-яй-яй-яй-яй, да не ори ты. На машине, значит, кататься любишь, а потерпеть немножко не любишь. Ай-яй-яй-яй, жжет, как жжет. Пожжет и перестанет. Сейчас я тебе градусник поставлю. ой. «Не надо, градусник, не нужно!» «Почему это?» «Больно ж ведь будет!» «Да градусник, это не больно!» «Да ты все время говоришь «не больно», а потом оно больно!» «Вот чудак! Разве я тебе никогда градусника не ставил?» «Да нет, никогда!» «Ну вот теперь ты увидишь, что это не больно!» Сказал Пилюлькин и ушел за градусником. Незнайка вскочил с кровати, выпрыгнул в открытое окно и убежал к своему другу Гуньке. Доктор Пилюлькин вернулся с градусником, смотрит, не знайки нет. «Вот и лечи такого больного!» — проворчал Пилюлькин. «Его лечишь-лечишь, а лечишь. он выпрыгнет в окошко и убежит. Ну куда это годится?»